чаще же выходили на свободу до суда или приговаривались условно. Имена главарей банд формирований на слуху у каждого. Они давно уже превратились в российских низмейкеров, не боятся света софитов и официальных раутов. Точку в их восхождении ставит сегодня незаконный суд, а бомба или пуля анонимного киллера. Ситуация доступна, объясняющая, кто правит бал в государстве. Понять это нетрудно. И Сергей Тимофеев прочувствовал ситуацию хорошо. Во всяком случае, он вышел из следственного изолятора, где отбыл срок наказания, уже тем Сильвестром, которого опасались даже бесстрашные враги. Чтобы закончить бутырский период жизни Тимофеева, нужно закрыть вопрос о якобы несостоявшейся коронации в стенах тюрьмы. Никто из компетентных собеседников эту информацию всерьез не воспринял. Версия, скорее всего, появилась с легкой руки журналистов, либо была запущена самим героем. Ореол Бора, пусть даже не состоявшегося, добавлял ему солидности в уголовной среде и помогал вести дела в мире коммерции. Бизнесом же Сильвестр занялся сразу по освобождении в 1991 году. Его уже не устраивали мелкие, не слишком доходные, но очень хлопотные наезды на эстрадников. Известно, например, непосредственное участие Сильвестра Его спор по этому поводу с Мансуром в вымогательстве денег у музыкантов рок-группы популярного певца Владимира Кузьмина в 1989 году. В прошлом остались интересы в области торговли. Находившиеся под контролем рестораны приносили прибыль, но Сильвестр претендовал уже на большее, он начал внедряться в банковский бизнес». Восстановив свои прежние связи в Тамбове, Киеве, Минске, Одессе, Липецке и Прибалтике, Тимофеев довольно быстро укрепил несколько ослабевшую за период его заключения Ореховскую группировку. С недовольными он расправлялся безжалостно, и уже в 1992-м Сильвестр расширил сферу влияния на юге и юго-западе столицы, наладил контакты с группировками Омска, Красноярска, Кемерово, Тюмени и Иркутска. При решении серьезных проблем он прибегал к помощи Измайловской, Гальяновской, Таганской, Перовской и Ленинской группировок. Сам в конфликтах он участвовал лишь в исключительных случаях, хотя на воровских сходках присутствовал, И, к слову, некоронованного Сильвестра законники прислушивались с вниманием. В этот период Тимофеев женится во второй раз и оформляет гражданство в Израиле под фамилией Жлабинский. Для установления международных контактов он совершает несколько вояжей, в том числе в Соединенные Штаты Америки, где встречается с японцем и другими Ворами многократно ездит в Австрию к своему давнему приятелю, лидеру солнцевской группировки Михасю, посещает Кипр, Китай, Германию, Таиланд, Венгрию, и во ближайшими связями в России являются воры-единомышленники Роспись, Петрик, Джамал, а также авторитетнейший из законников Паша Цируль. Поддерживает он тесные отношения с патриархом уголовного мира Ростиком, контролирующим подольскую группировку. Его знают везде, а у большинства имя Сильвестр ассоциируется с самой сильной в Москве солнцевской мафией. Однако Тимофеева авторитеты и влияние не лишили осторожности. Он никогда не действует на обум. Любое начинание получает оценку экспертов и просчитывается аналитиками группировки. Оперативные источники сообщали о том, что Солнцевские ведут подробнейшее досье на преуспевающих коммерсантов, банкиров, лидеров шоу-бизнеса, других состоятельных людей.